Глава 43. Потому что нельзя быть на свете переселенкой такой. Что может быть хуже, чем оказаться необремененной магией и приличными родственниками переселенкой? стать подопытной человечкой в лаборатории. причем с подачи мужчины, которого ты вообще-то своим назначила, который тебя вообще-то защищать должен, а не садить с маньячным видом на железный стол, с мерзкого вида крючьями, и не обсуждать с такого же маньячного вида некромантами, артефакторами и еще кем-то, как тебя расчленить, потому что органы у тебя оригинальные. Нет, конечно, никто прям резать меня не планировал, но ощущения были примерно такими же, неприятными. О чем я несколько раз сообщила, чего все окружающие просто не заметили. Мираклей алчно шепнул на меня, не глядя: "Я все контролирую. Тебе не будет больно. Я рядом". А Сеор, зашедший на все это безобразие, только пожал плечами. «Придется понять и простить Сабина. и смириться. Смирялась я два дня, пока наконец мои щупатели, тыкатели, поглаживатели не пришли к выводу, что сам принцип моего существования действительно может объяснить, как забирают магию. Чтобы наполнить сосуд, он должен быть пустым. Возбужденно вещал один из артефакторов. Тогда в него можно из полного сосуда перелить, пусть будет с помощью полой трубки. Вот вы вы же не просто не воспринимаете магию, вас до конца не изучили. А на самом деле, она проходит насквозь, как будто в сосуде нет донышка или дырка. Но если поставить в дырке заглушку, мне было очень сложно не заржать. Очень Зато когда я посмотрела на Миракля, то смеяться перехотелось, на непривычно живом лице некроманта читалось сразу два желания: прибить артефактора и самому поставить мне заглушку. Ах, работа среди мужиков явно делает меня пошлее. Вы полагаете, сказала предельно вежливо, напомнив себе, что я девочка приличная, это они тут все огрубели. Что наш преступник сумел создать Именно что пустой, непротекающий сосуд, а также некий шланг и переливает теперь, что ему надо и куда надо? Да, как именно это происходит, надо экспериментировать. Но почему-то мне кажется, что у Фейского артефакта тоже такой принцип. Мы сейчас сможем совершить огромный прорыв. Мы призадумались, а потом я спросила: чисто теоретически. если вы сумеете все так же сделать, как и преступник, получается, можно будет переливать магически неодаренным?» Я не то, чтобы себе хотела, но ведь и правда интересно. Не сумеем, покачал головой уже другой. Помимо самой магии нужны еще...» в общем, их называют магическими каналами, которых у вас нет, как и у прочих обычных людей. Эти каналы невозможно увидеть, но они создают уникальный узор внутри мага, и магия растекается именно по ним. Так, задумалась еще сильнее. И узор этот под определенную магию. Ну да. То есть теоретически в наших потерпевших их магию можно закачать. Каналы там сожжены, в том-то и дело. развел руками один из целителей. Тогда в чем вообще смысл преступления? Вот и мы не понимаем. Зато понимаем теперь, в чем процесс, подытожил Сеор. И я даже могу предположить, что в роли трубки для переливания каким-то образом используют голема. Я сообщу Гаюсу и его группе, с чем им предстоит поэкспериментировать. А в роли магического сосуда наших потерпевших, которых не просто высасывают досуха, но и уничтожают магические каналы. Я даже не уверен, что это делается специально, а не потому, что по-другому не получается. Ну а в роли пустого сосуда мы можем теперь предположить, что это или маг с пустыми каналами, куда он пытается закачать магию. Здесь есть какой-то смысл. Или вообще не человек, ни маг, не магическое существо. Может, некий предмет, и хранилище на будущее. В этом смысла меньше. А еще это кто-то очень умный. По-ученому умный», умный, протянула я. Вы же сами говорите о прорыве, и о необычайно сложных с точки зрения магии и технологий решениях. Ум нашего преступника должен быть поистине гениален для этого. маньяк — покосился на меня Сеор. Ты, кстати, ни одного такого знаешь?